Глава 3 Попрощавшись с Чиури на ее этаже и вернувшись в свою пустую квартиру в одиночестве, Харуюки скинул форму, сразу же сел на диван в гостиной и пробежался пальцами по виртуальному рабочему столу. Сперва он открыл браузер и ввел голосом поисковый запрос «Общественные камеры! Экспорт!» Поверх результатов поиска тут же вывалилась та самая статья «Установка японской системы безопасности на Гермескорд». Гермескорд. Английский. Нить или трос Гермеса. Система безопасности — это, конечно, имелось в виду технология общественных камер, а Гермескорд — так назывался космический лифт, который построили в восточной части Тихого океана. Кликнув пальцем по заголовку, Харуюки принялся читать заметку и одновременно думать. Вкратце, ту же самую сеть общественных камер, которую использовали в Японии, приспособили в качестве системы безопасности космического лифта международного сооружения. Наземная станция лифта располагалась в море возле острова Рождества. Это довольно далеко от Японии. Когда там разместят общественные камеры, сможет ли Brain Burst создать там арену? И даже если сможет, будет ли возможность туда наличить? Нырять. С полминуты Харуюки изо всех сил мусолил эти мысли, потом махнул рукой. Чтобы найти ответы на эти вопросы, ему не хватало знаний. О Брейнбёрст, да и о космическом лифте тоже. В такой ситуации следовало бы попросить о помощи своего командира. Да. Она точно должна много знать по обеим темам. Закрыв браузер и открыв почтовый клиент, хруюки остановился в нерешительности. Он мысленно прикинул соотношение между искренним желанием расспросить об этом и желанием поговорить с ней под предлогом этой темы, решив, Эээ... Соотношение 6 к 4. Он быстро набросал текстовый мейл, чтобы договориться о разговоре в полном погружении с талантливой девушкой без слабых мест, одним из опытнейших игроков Брейнбёрст, командиром Неганебулас, Чёрным Королём с Черноснежкой. Ответ он получил мгновенно. Время связи через 10 минут. Харуюки успел прикончить ужин, состоящий из замороженной Дории. Дория! запечённый рис с мясом, куриным филе, морепродуктами, соусом бешамель и пармезаном. С креветками и олуна. За минуту до назначенного времени он нырнул и сменил стандартную внешнюю среду своей домашней сети на набор объектов, который недавно загрузил с зарубежного сайта. Когда он в прошлый раз также вот пригласил Черноснежку в свою домашнюю сеть, Он быстро перебрал в голове все наборы, которые у него были. Но они оказались слишком бездушными и пропахшими порохом. С тех пор он собирал потихоньку те, что создавали, на его взгляд, хорошую атмосферу. Мать, правда, жаловалась, что он впустую забивает файлохранилище домашнего сервера. Закончив подготовку, он дождался назначенного времени и тут же нажал кнопку запроса на соединение. Несколько секунд шалигутки, и вот перед Хоруюки возник аватар Чёрное, как ночь, платье с блестящими серебряными оборками. Такой же чёрный сложенный зонт. Чёрные с красными разводами крылья бабочки парусника за спиной. Лишь чуть-чуть более загадочная, чем в реальном мире, сказочная принцесса сразу улыбнулась, увидев поросячий аватар Харуюки, и лишь потом огляделась. Её глаза резко расширились, она с силой вцепилась за столб и у неё вырвалась. а а «Это... Что... что не в порядке? Что за вопросы? Что не в порядке? Все не в порядке? Что это за окружение?» Услышав этот выкрик, Харуюки тоже заглядывался по сторонам. Туманно-сиреневая горная гряда вдали. Бескрайние леса и степи И белокаменный город Он и Черноснежка стояли вдвоем На вершине высоченной башни Откуда открывался Классный вид на всю эту красоту На узкой Всего в 3 метра диаметром площадке не было перил Да и вообще ничего не было Кроме двух кресел И газового фонаря посередине Так что обзор ничего не заслоняло Эээ... А разве не красиво? Я этот набор нашел в одной немецкой сети, но... Ты мне сразу скажи, какая высота у этой тонюсенькой башни? Когда Черноснежка с очень бледным лицом задала этот вопрос, Харуюки посмотрел с края башни вниз. Его чувство расстояния подсказало, что здесь примерно так же высоко, как на вершине Дома правительства, откуда он совсем недавно спрыгнул во время дуэли. Он честно ответил... Это метров 500 это слишком высоко глупый или что ты рассчитывал на эффект подвесного моста а... это еще что за эффект эффект подвесного моста это ну когда ты в опасном месте ну вроде высокого подвесного моста чувство страха по ошибке принимаешь за а... закончу объяснение черноснежки От страха у человека начинает сильно биться сердце. И если он при этом видит человека противоположного пола, то может принять страх за влюблённость и на самом деле влюбиться. Черноснежка вдруг оборвала объяснение на полуфразе, кашлянула и сердито уставилась на хруюке. «В любом случае, эти психологические фокусы со мной не проходят. ну поскольку мы не в дуэли... «То, видимо, ничего не случится, даже если я отсюда свалюсь, но ты хотя бы предупреждай меня о таких вещах заранее!» Концовка её фразы растворилась в бормотании. Потом, наконец, Черноснежка выпрямилась и села в стоящее рядом кресло. Харуюки сел напротив неё и чуть уныло спросил. «Это, прости, что напугал. Мне сменить на другой набор? Нет, нормально». «Высота высотой, но ты ведь это специально подыскивал!» Увидев, наконец, улыбку на её красивых губах, Харуюки вздохнул, поскрёб в затылке левой рукой, заканчивающейся круглым копытцем, и запоздало поздоровался. а добрый вечер, цэмпай! Прости, что так внезапно тебя позвал!» «Добрый вечер, Харуюки-кун! Ничего, мы же сегодня в школе не смогли пообщаться, так что я рада встретиться сейчас!» В конце июня средней школы Умисата предстоял культурный фестиваль, и совет был по уши в делах. Большая нагрузка постоянно выпадала в том числе и на его вице-председателя Черноснежко. Припомнив это, Харуюки воспользовался возможностью задать вопрос, который уже несколько раз приходил ему в голову. «Кстати, сэмпай, а почему ты пошла в студсовет? Председателя и вице-председателя обеих избирают. Значит, ты должна была себя выдвинуть, так?» «Ха. В общем, так. Вполне логичный вопрос. Почему я, кто думает только о том, чтобы стать бёрстлинкером 10 уровня, этим занялась? Помимо прочего, неизбежны и дуэли прямо посреди заседаний студсовета». Многозначительно улыбнувшись, Черноснежка продолжила. Однако, если отвечать честно, я и в тот совет вошла из-за брейнбёрста. Э, «Э, что?» «Подумай сам. Для нас, бёрстлинкеров, наша школа – самое знакомое и потому самое опасное поле». Получить доступ ко всей информации, создать себе прочную основу — это, можно сказать, бесценно. А если ты член студ совета, то у тебя практически полный доступ к школьной базе данных. С этой точки зрения, кстати, тут Черноснежка посмотрела на Харуюки с улыбкой и произнесла нечто неожиданное. Вряд ли следующие выборы, в которых будут участвовать первые и вторые классы, составят проблему. Как насчёт того, чтобы тебе баллотироваться в председателе, Харуюки-кон? Что? Что? Харуюки аж подпрыгнул в своём кресле. Его пятачок с дикой скоростью мотался из стороны в сторону. И, -и, -и, и Исключено! Если я такое устрою, мне высший суд мигом выпишет отставку. Ха... «В таком случае, похоже, ты не пойдешь и на компромисс, чтобы Такому-кун стал председателем, а ты вице-председателем». «Проблема не в этом!» Решительно отвергнув предложение Черноснежки, при этом невольно подхватив интонации Фростхорна, харуюки затем резко сменил тему. «В общем так, я сегодня дуэлился в Синдзюку и...» «Да, я слышала. Похоже, у тебя было жаркое сражение с ребятами из главных сил Лянец». «Быстро новости расходятся. И Харуюки моргнул». Улыбка Черноснежки стала чуть более саркастичной. «Конечно, я знаю и то, что ты сражался в очень тесном контакте с Чиирикун». «Нет, это...» а -а -а -а. «Что с тобой? Я же тебя ни в чём не обвиняю, не так ли?» «Важнее всего, что члены моего легиона отлично работают вместе». При виде фирменной убийственной черноснежной улыбки Харуюки прошиб холодный пот, и он поспешил снова сменить тему. «Перед самым концом дуэли мне противник заявил, я тебя сброшу с Токио Скай-3, и тогда я внезапно подумал кое о чём». Быстренько открыв браузер, он нашёл ту самую статью и пододвинул окно к Черноснежке. Эээ, -э, Сэмпай, ты знаешь об этом? Японская система безопасности в Гермескорде. Да, кажется, видела в вечерних новостях, но... Глянув голографическое окно, Черноснежка подняла глаза и озадаченно склонила голову на бок. Что здесь такого? Ну, в общем... «У меня возникла одна идейка. Это, правда, может быть совсем мимо, но... Нет, мне, правда, очень жаль, что я тебя позвал ради такой ерунды, но, кончив мямлить на высокой скорости различные оправдания, Харуюки, наконец, перешёл к главной теме. Это система безопасности. Это же общественные камеры, правда? Значит, космический лифт в Тихом океане будет целиком в зоне камер». Когда это случится, может, Гермескорт появится и в ускоренном мире? Я так подумал. Договорив, он увидел, что глаза Черноснежки расширились, и приготовился к тому, что вот сейчас она расхохочется и скажет, ну, что за ерунда тебе в голову лезет? А может, рассердится и скажет, не зови меня из-за таких глупостей. Однако... Ха... а Протяжно хмыкнув, Черноснежка погладила пальцами правой руки подбородок и вновь уставилась в окно браузера. Наконец, она подняла голову и чуть качнула ей. «Как бы это сказать? Странные вещи тебе приходят в голову, но это интересно. Да, очень интересная идея. Ага». Глупо вякнул Хоруюки, не зная, как реагировать. Черноснежка встала с кресла и зашагала взад-вперед по крохотной площадке, словно начисто забыв страх перед 500-метровой высотой. Даже если общественные камеры там будут стоять, в норме это должна быть закрытая сеть, но... «На главной станции Гермескорда найдётся ли достаточно места и лишней энергии для крупной системы обработки изображений, гораздо эффективнее и дешевле для обработки подсоединиться к японскому ЦОП через спутник, а если так, не исключено, что Брейнбёрст даже через тамошние фаерволы пролезет». кое-как воткнув свой голос в монолог Черноснежки, Харуюки отчаянно замахал короткими руками. «Сэмпай, я совсем ничего не понимаю, что ты сейчас говоришь». Черноснежка мгновенно остановилась. Её правый указательный палец задвигался взад-вперёд, словно она прикидывала, как объяснить. Наконец она заговорила. «Ха. В общем, ситуация такая. Поскольку Гермискорт — низкоорбитальный космический лифт, там крайне мало места». «Что такое «низкоорбитальный»?» «А, вот где ты застрял!» Черноснежка чуть неловко улыбнулась и снова села в кресло. Тихо кашлянув, она левой рукой вызвала пустое окно. Кончиком пальца нарисовала в нижней его части кружок и внутри красивым почерком написала «Земля». Ладно, начну с самых основ. Космический лифт, или, как его ещё называют, орбитальный лифт, это, проще говоря, супер сверхвысокая башня, идущая от поверхности Земли до космоса. Люди и материалы поднимаются и опускаются на лифте. Цена на единицу массы полезного груза у лифта намного меньше, чем у ракет и многоразовых шаттлов. Однако... Палец черноснежки изобразил абсурдно громадную коническую башню, поднимающуюся от круглой земли вверх. Если, скажем, попытаться построить лифт до космоса тем же способом, как строили Токио Sky 3, площадь ее основания будет размером со всю Японию. Такую вавилонскую башню создать просто невозможно, значит, необходимо думать в другом направлении.